Глава шестнадцатая «Чувствую» Придав голосу за могильные оттенки, заявил, одетый в твидовый костюм, оснащенный пенсне и лихо подкрученными усиками, тридцатилетний упитанный чувак с разделенными пробором пополам темными волосами. Дух Ломоносова здесь, с нами. Сидящая слева императрица сжала мою ладошку крепче. Сидящая справа Ксюша сжала соответственно правую. Господина Марку за руки держат Дагмара и Миша. Последний вместе с Ксюшей держат Олю. Комната окутана тьмой. Окно занавешено толстой черной портьерой, и единственным источником света служит горящая на столе свечка. Темнота наполнилась скрипами, стуками и звоном колокольчика, которого в комнате нет. Мы входили сюда при свете. Неплохие спецэффекты. Младшие испуганно заозирались, и медиум их одернул. «Духи не любят потери концентрации, ваше высочество. Не беспокойтесь, они не причинят нам вреда, покуда мы держим круг», приподнял руки, продемонстрировав значимость их сцепки. «О дух великого Ломоносова!» «Войди в меня!» Испорченный будущим, я сдавленно хрюкнул. Спирит закатил глаза, явив нам белки, потрясся пяток секунд и заговорил глубоким резонирующим баритоном. «Мошенник собака такая, но как убедителен! Талант!» «Кто потревожил мой покой?» Императрица Мария Федоровна Романова отозвалась Дагмара и перечислила нас всех. «Ответить на вопросы вашего императорского величества, вашего императорского высочества...» Марко сверкнул на меня белками глаз. «И ваших высочеств великая честь для меня». Вклад Ломоносова в геологию довольно велик, и я воспользовался университетскими знаниями, чтобы как следует погонять духа по матчасти. Шарлатан даже не стал заморачиваться, неизменно повторяя в ответ. «Простите, ваше императорское высочество, я слишком долго был в мире мёртвых и утратил многие знания». Чисто нейросетки из моих времён. Спроси что-то не то, и она начнёт включать дурака. Спасая репутацию своего ручного шута, мама спросила. «Михаил Васильевич, что ждёт моего сына Георгия в будущем?» На это шарлатан, конечно же, ответил. Его Императорское Высочество, даром, что молот годами, наделен высочайшим умом. Его Императорское Высочество ждет блестящее будущее, ежели Его Императорское Величество и Вы, Ваше Величество, поделитесь с Ним мудростью прожитых лет, совсем не затронувшей Вашей великолепной красоты, Ваше Величество. Вот так оно и работает. Приходит шарлатан к высокородным богатым бездельникам и льет в уши откровенную лесть, как бы даруя моральное право работать как можно меньше. Дух же сказал, что и так все будет хорошо. Далее императрица спросила насчет судьбы остальных детей. «Девочки, конечно же, выйдут замуж за достойных мужиков голубых кровей, а Миша станет мне надежной опорой в процессе, женившись на красавице-принцессе». В прошлой жизни, когда мне было лет семь, мы с мамой гуляли по городу и наткнулись на сидящего на раскладном стульчике мужичка Хироманта. Она у меня очень образованная, и я до сих пор не понимаю, как научная степень не помешала ее любви ко всякого рода мистики. Вручив Хироманту мою ладошку, она выдала ему 200 рублей, и жулик отработал их набором общих фраз. «Первая любовь закончится ничем. Я закончу школу и университет». Побываю за границей и женюсь на хорошей девушке. Такое подходит львиной доли населения. Даже тогда у меня закрались подозрения, что дядька никакими экстрасенсорными способностями не обладает. Как видим, так и оказалось. Ему и в голову прийти не могло, что меня угораздит попасть. Заскучав, я спросил, «Можем сменить духа?» «Георгий!» — укоризненно вздохнула Дагмара. «Что значит сменить духа?» Спиритизм — сложная материя, и ты рискуешь обидеть духа Михаила Васильевича. Смешно. Живой, нищий и от этого готовый взяться за вилы народ не боится, а дух мертвого ученого — да. Могло бы быть смешно, если бы я не рисковал и сам на тех самых вилах оказаться. Шарлатан похлопал глазами и высвободил ладони. Дух Михаила Васильевича покинул нас. — Вы не устали, Марко? Участливо спросила императрица. «Благодарю за заботу, Ваше Величество», — отвесил шарлатан, легкий, но вполне учтивый поклон. «У вашей семьи изумительная энергетика, поэтому для меня не составит никакого труда провести еще один сеанс». С этими словами Болгарин посмотрел на меня, как бы дав понять, чьей именно заслугой является изумительная энергетика. «Не, не поведусь, скучающих дам очаровывай». Однако улыбнуться для усыпления бдительности шарлатана нужно. Какому духу вы бы хотели задать вопросы, ваше императорское высочество? Фёдор Михайловичу Достоевскому выбрал я духа посвежее. Фёдор Михайлович покинул земной мир недавно, поэтому круг силы нам не потребуется, потёр руки Марко, положил их на стол и сымитировал сосредоточенность. «О, дух Достоевского, взываю к тебе!» Стол задрожал, темнота снова наполнилась стуками, скрипами и звоном, а я едва удержался, чтобы не изобразить ртом телефонные гудки, обвинят потом в срыве сеанса. «Чувствую», — словил Коннект Медиум. Блок о спиритических сеансах и видных спиритах рубежа веков на моем YouTube-канале имеется, поэтому я поднял ноги, уперев колени в крышку стола и уставившись на пальцы Марку. Последние задрожали, и мои колени почувствовали попытку столешницы повернуться. Тщетную. Сделав вид, что ничего не произошло, Спирит закатил глаза и таким же, как у Ломоносова баритоном, попросил задавать вопросы. «Мог бы и поработать над диапазоном. Тебе вообще-то офигенно большие деньги за шоу платят». Я спросил мнение Федора Михайловича насчет реформ в области образования. Будущее мне неведомо, Ваше Императорское Высочество. Федор Михайлович, вы замечали, как сильно развелась человеческая фантазия? Перестав прятать иронию, спросил я. Там, где раньше у нас были кикиморы-далишаки, теперь появились сатанинские культы со сложно сочиненными ритуалами и чуть ли не поименным перечнем демонов с их особенностями. «Безусловно, ваше императорское высочество», — согласился Достоевский. «Однако я вынужден заметить, что благородное и тонкое искусство спиритизма никоим образом не относится к врагу рода людского. Это вместилище...» Достоевский указал на тушку Марку. «Принадлежит доброму христианину». «Надоело», — признался я императрице. «Юрка, свет!» — отдал команду в сторону двери. Казак конвоя вошел. Пустив свет из коридора и щелкнув выключателем, Марко потряс головой, с выражением муки на лице, симитировав в разрыв связи. Вздохнув, императрица укоризненно покачала на меня головой. Ксюша тут же скопировала материнский жест. Младшие выглядели все еще напуганными, и я, ободряющий им подмигнув, обратился к шарлатану. Марко, не могли бы вы встать сюда? Указал рукой рядом с собой и закатать штанины. Простите, ваше императорское высочество, поклонился тот, но я вынужден заметить, что мои ноги являются собой не самое приятное зрелище, особенно для дам. Либо вы выполните приказ наследника русского престола, либо вам поможет Юрка, улыбнулся я ему. Императрица вздохнула снова, но вмешиваться не стала. Мы же договорились, что я буду разоблачать. За дверью в левой стене там коридор для слуг. Послышались спешно удаляющиеся шаги и звон колокольчиков, и я скомандовал казаку. «Перехватить!» «Слушаюсь!» – рявкнул Юрка, в пару прыжков добрался до двери, распахнул ее, гаркнул. «Ну-ка, стоять!» – и побежал догонять подельника Марку. «Я жду!» – поднял я бровь на медиума. «Слушаюсь, ваше императорское высочество!» – сдался тот, став в указанное место и застенчиво приподнял штаны, показав коричневые носки. «Выше, Марко!» – велел я. Спирит послушался, явив нам носочные подтяжки, резинок в мире еще не завелось, и закрепленный на них металлический механизм. «Встаньте на пятки, пожалуйста!» Марко приподнял носки лакированных туфель, и механизм стукнул стержнем о пол. Потусторонние стуки получили материальное обоснование, улыбнулся я родне. «Довольно хитрый механизм. Вы сами его смастерили, Марко!» «Никак нет, ваше императорское высочество», — уныло отозвался тот. «Сие изделие, сконструировано моим помощником», — указал на проход для слуг, откуда выбрался бледненький, пропотевший, тощий насатый блондин с колокольчиками в руках. Следом вышел довольный выполненным приказом Юрка. «Как вас зовут?» — спросил я помощника. «Богдан, ваше императорское высочество», — поклонился тот. «У вас инженерное образование?» — спросил я. «Выпускник Берлинского университета, ваше императорское высочество», – поклонился тот. «И вы тратите такие толковые мозги на обман?» – вздохнул я. «Простите, ваше императорское высочество», – бухнулся Богдан на колени. Следом бухнулся Марко. «Уверяю вас, ваше императорское высочество, наши сеансы никому и никогда не причинили вреда. Это просто забава, фокусы». «А мне вы говорили совсем иное» ухмыльнулась ему императрица. «Шарлатаны!» – Уничтожительно фыркнула Ксюша. «Дмитрий Иванович тоже разоблачал спиритов, поделился со мной инфой Миша. А мне понравилось!» – проявила доброту Оля. Примного благодарны, Ваше Высочество!» – с трогательной надеждой на лицах хором поблагодарили ее шарлатаны. Поняв, что теряет лицо, императрица рассмеялась и подколола меня, «Георгий, неужели ты думал, что я и вправду верю в такую чушь, как вызов духов?» Марка и Богдан растерялись. Им она, очевидно, говорила совсем другое. «Это же просто игра», — заявила Дагмара, поднявшись со стула. «Господа», — обратилась к спиритам, — «я получила большое удовольствие от наших милых посиделок, но впредь не желаю видеть вас при дворе. В будущем готовьтесь к вашим фокусам лучше. Идемте, дети». Императрица, с восхищенно смотрящими на меня младшими, покинула сцену. Невелика победа, но любви к старшему брату много не бывает. В блоге я ссылался на разоблачение силами Менделеева и Академии наук, но точной даты не знал. Хорошо, что оно уже случилось. Заключение ляжет в основу законодательного запрещения спиритических сеансов. Впрочем... Посмотрев на продолжающих стоять на коленях, в ожидании величайшей кары шарлатанов, я вздохнул. «Это же артисты! Считай, коллеги!» Цеховая солидарность взыграла в душе, и я решил не закручивать гайки наглухо. «Скоро в империи будет принят закон, согласно которому вам придется приписать к афишам саморазоблачение. Что-то вроде театрализованное представление «Имитация вызова духов» посредством хитроумных механизмов и ловкости рук. Это верно и для ваших, расплодившихся сверх всякой меры коллег. Встаньте! примного благодарны за ваше великодушие, ваше императорское высочество!» Подскочив, отвесил глубокий поклон Марку. «Светские бездельники и в таком виде будут спиритизмом развлекаться, делая друг дружке многозначительные глаза. Ох уж этот зануда император! Хорошо, что мы с вами, господа!» В духов всей душой верим, но постепенно перетизм в общественном сознании перейдет в разряд фокусов, и медиумы лишатся львиной доли доходов. Жалеть мошенников, когда подавляющее число населения рискует умереть голодной смертью, рука не поднимается, но конкретно эти двое таланта не лишены, а значит, могут быть применены к моей пользе. Скоро будет достроено здание театра юного зрителя. Он нуждается во всяческих специалистах с необычным видением. Посему я предлагаю вам, господа, влиться в его будущий коллектив, придумывать необычные эффекты для улучшения спектаклей, работать со светом, декорациями, звуками, словом, делать то же самое, что и сейчас, но в более благородном и ценном для мировой культуры ключе. Ежели за пять лет с момента открытия театра у вас получится придать ему вид самого новаторского и зрелищного в мире я Награжу вас титулами баронов и позабочусь о мировой славе для вас обоих. Думайте до вечера. Идем, Юрка». Почти синхронный вопль «Мы согласны!» прилетел мне в спину, едва я поднялся со стула. Вот и молодцы. Теперь нужно найти директора, бутафоров, режиссеров, актерскую труппу и отправить всю эту братью репетировать. Займусь через пару недель, когда с первоочередными делами разберусь. Шагая по коридору к своим покоям, Дагмара расстроилась. А значит, сегодня второго раунда обсуждения реформы образования можно не ждать. Я думал о Болгарии. Хорошая страна с приятным климатом, православная опять же, и люди там, надо полагать, хорошие. Однако в данный момент дипломатических отношений у империи с ней нет, прекращены. А сама Болгария управляется предельно русофобскими упырями. «Русские хотят нас завоевать, убить всех мужиков и детей и изнасиловать всех баб». Это такая мать его классика, что даже отрабь берет. Под предлогом защиты от злых русских можно делать что угодно, вплоть до массовых чисток, принятия любых законов и сдачи остатков суверенитета тем, кто злыми русскими больше всего и пугает. Мне такое положение дел решительно не нравится. Драгоценные западные соседи – Стараются изо всех шпионско-дипломатических сил, а мы сидим и терпим. Так быть не должно. В эту игру надлежит играть всем сторонникам конфликта. Просто так давать денег, демонстрирующим России лояльность элитариям, не работающая глупость. Сейчас Болгария в орбите влияния австрияков, а значит, бить нужно именно по Австро-Венгрии. Очень мне нужна толковая спецслужба, которая будет этим заниматься специалист нужен. Дурного при всей своей преданности годится мало. Еще меньше годится охранка, она под другое заточена. В голове всплыло зловещее слово «зубатовщина». Если у меня, рожденного и выросшего в двадцать первом веке, это слово вызывает такие ассоциации, значит, Зубатов, даже имени отчества его не знаю, дело свое знал туго. Да, работал против внутреннего врага но методики оперативной работы схожи, а значит, начать можно с него. В Москве вроде бы живет, мне туда так и так съездить нужно, потому что там капиталы, параллельные столичным элиты и непаханое поле работы для меня. Профильных внешних спецов поискать тоже нужно. Дзержинского помню, а кто нет, но он еще, по идее, слишком молод и не набрался компетенций. Это же верно и для других имен на слуху но все эти специалисты, как правило, были образованными людьми. А значит, мне нужно начать мониторить списки студентов, хотя бы крупных имперских вузов. Даже если навскидку фамилии не помню, взгляд за знакомый зацепится. Жаль, что работать нужно начинать еще вчера, не дожидаясь, пока культовые исторические персонажи подрастут и станут полезными. Переодевшись в рубаху и простенькие зеленые штаны, Я сунул ноги в мягкие тапочки и убил полтора часа на дрессировку щенка. Процесс идет неплохо. Заказав чаю с булками на себя и Антошку, уселся в кресло и принялся разбирать почту. С утра не успел. Отечественные акции почти вернулись к старым значениям. Тревожные слухи сошли на нет. Народ взялся за голову, а крупные игроки воспользовались возможностью купить просевшие бумаги в полном соответствии с законами рынка увеличив их стоимость. Нормально. Очередной скандал на строительстве Панамского канала. Зацепился взгляд за заголовок небольшой заметки. Точно, его же еще строят, и под это дело впарили народу кучу обреченных на провал бумаг. Этот пузырь еще не лопнул, но если скандал очередной, значит мир уже что-то подозревает. Нужно срочно продавать все имеющиеся у моих, высокопоставленных и не очень подданных, акции канала. Кликнув обоих секретарей, я отдал распоряжение, как можно быстрее сообщить инсайт, Гавмейстерам, крупным держателям капитала и Кириллу, он предупредит старообрядцев. Последний заодно продаст все мои французские ценные бумаги. Когда лопается настолько мощный пузырь, Биржевая паника в масштабах Франции просто неизбежна. Довольный собой, я подошел к окошку, отхлебнул чаю. Надо будет граненые стаканы с подстаканниками изобрести, просто ради эстетического удовольствия. И улыбнулся серенькому небу. Приятно лягушатникам поджопника отвесить. —